Такая задача оказалась очень трудной для доктора. Драйпегова ничего не говорила с ним о своих делах. Она была принята королем, но в чем состояла эта аудиенция и что говорилось на ней, доктор не знал. Сам же он ни выпытывать, ни разузнавать не был в состоянии, потому что чувствовал себя совершенно неспособным к этому. Отъезд из метавы развязывал ему руки и освобождал от принятых на себя обязанностей». Доктор Гирье с удовольствием узнал о возвращении в Петербург, тем более, что это давало ему надежду поскорее увидеть дочь графа Рене, и если нужно будет помочь последнему вернуть ее. Одно было не совсем по душе и не совсем приятно доктору. Драйпегова посадила его на обратном пути к себе в карету рядом с собой, и это соседство очень стесняло доктора. Он с гораздо большим удовольствием поместился бы в следовавшем за каретой воске, в котором ехала прислуга». В первый день пути было еще ничего. Драпегова старалась занять доктора разговорами и надоедала лишь требования мелких услуг, желая во что бы то ни стало заставить его ухаживать за собой. Она беспрестанно и обиняком и прямо говорила о своем богатстве, которое теперь после смерти отца должно достаться ей. Говорила, что с таким состоянием она может делать что угодно, что можно поехать за границу или жить на широкую барскую ногу в Петербурге. Об отце Драйпегову вовсе не жалела. Видно было, что она давно ждала его смерти и мечтала о том, как получит от отца наследство и войдет полной хозяйкой в роскошный дом на фонтанке». Сначала доктор Гирье думал, что его спутнице приятно говорить о своем богатстве только ради того, чтобы похвастать. Но потом по некоторым намекам он убедился, что Драйпегова имела еще и другую цель, распространяясь о своих деньгах перед ним молодым доктором. Было очень похоже на то, что она хочет произвести впечатление именно на него самого и ввести его в соблазн всеми способами, не пренебрегая даже расчетом на корысть. Вечером второго дня их пути, когда сумерки начали спускаться и в карете воцарился таинственный прозрачный полумрак, Дрейпегова долго молча смотревшая в окно на вдали небо с темно-лиловыми облаками, за которые пряталось солнце, вдруг обернулась к доктору и спросила: «Вы любите доктор природу? Скажите откровенно». Доктор Гирье любил природу, и ему даже не требовалось особенной откровенности, чтобы подтвердить это. «Конечно люблю», ответил он тоже, глядя на потухавшую зарю. В эту минуту Гирье своими мыслями был далеко от Драйпеговой. «Я была в этом уверена», — продолжала та певучим голосом. «Наслаждение красотами природы, одной из высших, и для возвышенной, понимающей прелесть этого наслаждения натуры, ничего лучшего не может быть. А вы, доктор, любили когда-нибудь?» Гирье поморщился, но Драйпегова не могла заметить в полутьме кареты его гримасу. «Что же вы молчите?» — переспросила она. «Скажите мне, любили ли вы когда-нибудь?» «На такой вопрос трудно ответить», — уклончиво проговорил Гирье. «Отчего? От чего — подхватила Драйпегова. «Боже мой! Какое счастье испытывать любовь и даже говорить о ней! Вот вы хотели бы ехать так в карете в сумерках с любимым существом, ехать и ехать, и чтобы неизвестно куда, и чтобы все равно куда бы ни было, потому что везде счастье и всюду хорошо». Герье, конечно, хотел бы ехать так, только не с Драйпеговой. Он готов был бы, пожалуй, отдать всю свою жизнь за то, чтобы хоть на несколько минут рядом с ним в карете на месте Драйпеговой теперь была бы дочь графа Рене. Но он не сказал этого своей спутнице, а она не унималась. «Вы, должно быть, были очень несчастны, доктор, в прошлой своей жизни. Вы много перестрадали». Гирье промычал что-то неопределенное. «Ну скажите, пожалуйста, ведь вы одиноки. Одиноки, как перст». А между тем такой человек, как вы, если бы захотел только, если бы только захотел, и Драйпегова, будто случайно, будто размягченная своим поэтическим настроением и будто сама, не замечая, что делает, откинулась назад, склонилась на бок и прижалась к плечу доктора. Последнему оставалось лишь обнять ее, и ее голова оказалась бы на его груди, Драйпегова только и желала этого, но доктор-то вовсе не желал». В первую минуту он не знал, что ему делать, он отстранился, но это не помогло, потому что отступать ему было некуда, он оказался прижатым в мягкий угол кареты. Все, что Герье мог сделать, выпрямиться, И он выпрямился, крякнув и шевельнув плечами, что ясно показывало, что он вовсе не расположен отвечать Драйпеговой на ее слишком выразительную нежность. Движение Герье было настолько резко, что его спутница отшатнулась и, закусив губу, отвернулась от него к окну». Они долго ехали так молча. Дорога в этот переезд была плохая, и они запоздали. Заря потухла, стало уже совсем темно, а они все еще ехали. «Ну теперь она возненавидит меня», — думал Гирье, «и тем лучше. Приедем в Петербург и расстанемся навсегда, лишь бы приехать поскорее». И он инстинктивно жался в угол, подальше от Драйпеговой. «Знаете, вдруг раздался в темноте ее голос. Того, что вы сделали, ни одна женщина не простила бы мужчине». Гирье слышал только, как говорила Драйпегова, но выражения ее лица не видел. «Да, ни одна женщина, — повторила она, — но вы меня не знаете, я не похожа на других. Если я пожелаю чего-нибудь, то добьюсь, слышите ли, добьюсь во что бы то ни стало».